Глава девятнадцатая. Все против всех. Так ваши ребята не хотели меня пускать, ответил я, продолжая сжимать копье. Интересно, успею ли я сменить рыцарские шмотки на свои, если Цыбик бросится в атаку. н а ч т о т о с этим мужиком было не так, он явно взволнован. Глазки хитрые, бегают туда-сюда, а сам на н е р в я к е Рука трясется рядом с клинком, готовая в любой момент его выхватить. Нет, не успею я переодеться. А этой говнопалкой со встроенной пушкой я против него не справлюсь. И ты решил проникнуть на нашу территорию незаконно? Глаза бурята сузились и он стал похож на японца. Только кимоно не хватает. Это вот опасный момент. Я решил выполнить задание, во что бы то ни стало. Вот Алиса. Я напал на нее, лишил сил и привел сюда. Ваши рыцари пытались отбить ее у меня, но у них это не вышло, да? Цыбик слегка расслабился, но тут раздался громкий гул сирены и б у р я т побледнел. Что у вас тут происходит? спросил я. Не твоего ума дело, парень. Цыбик начал стучать пальцем по гарнитуре в у х е н о ему никто не отвечал. Нево время-то, конечно. Найди а л е н у это ей нужна была ведьма. Думаешь, что сможет перетянуть ее на свою сторону? Ха! О, есть сигнал. Извините, я должен вас покинуть. А где а й р а Как мне ее найти? Катись на лифте, этаж пятьдесят девять. Не ошибись, это может стоить тебе жизни. Это еще почему? Не понял я. Потому что, огрызнулся Цыбик. б у л ь моя воля, я бы тебя уже иссушил и забрал твое пламя себе. Но, но, ты уже пробовал и у тебя не получилось. Напомнил я, чем вызвал недовольную ухмылку на лице бурята. Сантьягу есть артефакт, который позволяет забирать пламя, даже если следующий носитель недостойным обладать. О, это, кстати, идея, щенок. Цыбик довольно усмехнулся. На твоем месте я бы немедленно покинул небоскреб. Еще чего не дождешься? Мое дело предупредить твое отказаться. Гоготнул б у р я т Значит, еще увидимся. И да, если встретишь черных рыцарей, сваливай куда подальше. У нас тут очередное намирское вторжение. Ага, конечно, так я ему и поверил. п о с л ы й раз он не был настолько озабоченным. Видимо, дела обстоят гораздо хуже. На что тут творится? У меня за спиной раздался громкий хлопок, словно кто-то подорвал мощную петарду. Я резко обернулся и увидел облако густого дыма, в котором мелькали черные силуэты рыцарей. Высокие в блестящих доспехах вооружены топорами, алебардами и дробовиками. У кого-то был даже миниган. прямо терминаторы какие-то. Это еще кто? Не понял я, но когда повернулся к ц ы б и к у то оказалось, что его уже и след простыл, т о т ж е с к о л ь з к и й мужик, словно ветром сдуло. И что нам делать? спросила Алиса. Пойдем, Кари, ответил я. Что-то мне подсказывает, что те ребята в тумане пришли сюда устроить зачистку, и нам достанется тоже, если попадемся им под горячую руку. И это было правдой. В тумане творился какой-то кошмар. Кто-то кричал, слышались выстрелы и смачные звуки ударов. Нужно валить. Их там десятка два, может быть и три. Драться с ними бесполезно. Мы бегом бросились к лифту, и я нажал на кнопку вызова. Двери открылись, и на пороге появился серый рыцарь без шлема и сошалевшими глазами. В руках он держал пистолет. Я тут же пнул прямо по оружию, а потом схватил несчастного за плечи и перебросил через себя. Алиса помогла мне встать с земли и затащила в лифт. Пятьдесят девять. Заскрипел механизм, и я прямо почувствовал натяжение в тросах. Горло подкатил комок. Я начал пересоздавать одежду. Рыцарские доспехи переливались желтым светом и трансформировались в уже привычные мне шорты, шарф и шляпу. Только на ногах остались с а б о т о н ы их я не смог изменить. На мере не и не хватило, наверное. Внимание, внимание! Раздался строгий голос Александра из д и н а м и к о в лифта. е м о а на своих местах, не оказывать никакого сопротивления ударному отряду чёрных львов. Это плановая проверка. Ну-ну, усмехнулась Алиса. Не верится мне что-то. В них явно случилось что-то из рук вон выходящее, раз они решили подключить специальную бригаду для подавления внутренних конфликтов. А ты знаешь про них? Слышала. Это как отряд альфа у нас в России, состоит из очень сильных с н о в и д ц е в со всего мира. Их вызывают только в самых крайних случаях. Серьезно? Да. Алиса внимательно посмотрела на медленно бегущие циферки: пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два. Цыбик даже не стал меня хватать и провожать лично в камерах. Он был сильно взволнован. Наверное, он просто хочет слить меня о л е н е но ей сейчас явно не до меня. Этим можно воспользоваться. Что думаешь? Может быть, тогда сразу махнем в хранилище? Предложил я, и ведьма согласно кивнула мне в ответ. Но было поздно. ч е р т о в лифт звякнул, сообщая нам о том, что мы уже добрались до нужного этажа. Двери со скрипом раскрылись, и на пороге появилась Алена. На ее лице была глубокая царапина, а в руке она держала свою шпагу. Белые перчатки были замызганы кровью. Увидев нас, она на секунду удивилась, но быстро взяла себя в руки. Что творится внизу? Быстро спросила она. Чёрные львы валят всех подряд, т а Цыбик сбежал, ответил я. Я так и думала. А у нас еще и очередной прорыв жаждущих прыгнуть в источник. Полный кошмар. Алена тяжело вздохнула, а затем пристально посмотрела на Алису. Ты все-таки нашел ее и привел ко мне? Ну да, вы же сами мне такое задание дали, напомнил я. Как же все не вовремя-то! Алена сняла перчатки и бросила их прямо на пол. Внимательно посмотрела на свои руки и сделала серию быстрых глубоких вдохов. Удерживается, догадался я. Так что у вас происходит? Ехидным голоском спросила Алиса. Может быть, вам помочь? п р е к р а т и поясничать! Созлостью воскликнула ведьма. Ваша помощь сейчас совершенно бессмыслена. Проваливайте оба. Протянул я. Как же мое принятие в ваши ряды и что Алиса может идти домой? Поговорим позже, если нам всем сильно повезет. Алиса мне сейчас не нужна. Я не буду гоняться за ней еще раз. Это твои проблемы, воскликнула а й р а Вы что хотите остаться в небоскребе? а Почему бы и нет? ответил я. с а м о убийца. Алена покачала головой. Но это ваше право. В ее уши з а п и к а л а гарнитура, и я услышал голос Александра. Барон Гельмут уже здесь. Предлагаю тебе не прятаться, а встретиться с ним. С чего бы это мне прятаться? – возмутилась девушка. Хотя бы с того, что именно ты выпустила своего х а х а л я из заточения. Это не правда. Доказывать будешь барону. Нас сначала я поговорю с ц ы б и к о м ведь он в итоге помог ему бежать. Что, Сантьяго, ты вообще в своем уме? ц ы б и к тут ни при чем. Разберемся. До связи. Да будь ты проклят! Алена ж затрясло от ярости, и она стала лихорадочно стучать по кнопкам лифта. В итоге он остановился, и ведьма чуть ли не пинками выгнала нас в коридор. Не с м е й т е здесь оставаться, это последнее предупреждение. в с е кто не принадлежит серой л о ж е будут уничтожены, сказала она нам на прощание. Ага, мы поняли. Удачи тебе там на допросе, подмигнула ей Алиса. Двери лифта захлопнулись, и мы переглянулись в сокровищницу. А куда же ищу? Не в тюрьму же? Мы с ведьмочкой поняли друг друга без слов и стали искать нужный лифт. По пути нам встретилась парочка р а с т е р я н н ы х серых рыцарей. Они вообще не понимали, что происходит и как себя вести. Даже не стали на нас нападать, а спросили, где здесь выход. Мы быстро объяснили, как им добраться на н у ж н о й л е с т н и ц е а Алиса добавила, что если они умеют летать, то пусть прыгают в окна. Но ребята сразу отказались и побежали дальше. Небоскреб превратился в гудящий улей. Шум нарастал снизу вверх. Видимо, черные львы начали зачистку именно оттуда, с самых с первых этажей, и постепенно продвигаются все выше и выше. А нам ведь нужно спускаться вниз, то есть прямо к ним. Дурной расклад, но деваться некуда. Еще какой-то барон нарисовался. Алиса о нем ничего не знала, но предположила, что это важная шишка в серой ложе и командует операцией по зачистке. Может быть и так. Очередной лифт доставил нас на нужный этаж, и мы тут не успели даже пройти пары десятков метров, как столкнулись с Цыбиком. Буряк стоял возле двери и отчаянно пытался разобраться с цифровым замком. Серый костюм был весь в крови, но сам он держался молодцом. Его китайский меч стоял рядом. Какого хрена вы тут делаете? Мужчина повернулся к нам, и его лицо перекосилось от злобы. Неужели вы думаете, что сможете попасть в сокровищницу? Тебя уже ищут, сказал я. Сантьяго сообщил, что ты предатель выпустил какого-то там х а х а л я Барон Гельмут будет очень недоволен твоим поступком. Вот значит как, хэнсук, агребаная. Бурят резко изменился в лице. Это он предатель, он мастер лжи, астральный т к а ч и к У тебя должно быть доказательство своей невиновности, заметила Алиса. Я все видел своими глазами, я следил за ним, я видел, как он проник в комнату наблюдения, отключил камеры, и это он вырубил электричество. Каков же ублюдок! Теперь он подставит меня и Аллену. Она вообще не виновата в том, что произошло. А что произошло? поинтересовалась девушка. б у р я т смерил на странным взглядом, а затем недовольно буркнул: "Ничего, вам знать не положено. Вот ж е д р е н н а я дверь, кто сменил п а р о л и какая мразь. Кажется, я уже знаю, кто". В коридоре разом потускнело все освещение, и мы услышали, как нечто прорывается прямо сквозь потолок. Она с к р е б л о с лапами и крошила п е р е к р ы т и е мощными клыками. Риперся, значит, лично. Цыбик отошел в сторону и взял меч в руки. Но ничего, я с ним справлюсь. Он пока еще слаб, даже в своей паучьей форме. Главное, не мешайтесь мне, а если хотите, то можете помочь. С чего бы им это делать? Раздался мягкий и обволакивающий голос Сантьяго. Они здесь совсем по другой причине. Ты им не нужен. В конце коридора появился силуэт огромного паука, который стал уменьшаться и принимать человеческую форму. Свет погас совсем, но включился буквально через секунду. Сантьяго уже стоял прямо перед нами и довольно улыбался. В одной руке он сжимал саблю, похожую на казачью, а в другой длинный кинжал. Неужели ты уже оклемался? с усмешкой спросил Цыбик. Вижу, что нет. В твоих движениях нет было уверенности, а значит, ты проиграешь. Ты заплатишь за с в о ю л о ь д к а ч е к Я проснусь и позвоню в магистрат. Запомни, что я хотел все уладить миром и договориться, но это не входило в твои планы, не так ли? Именно. Пойми, бурятик, в каждой истории предательства должны быть козлы отпущения. В данном случае это ты. Алена. Ей ничего не будет, даже если ее просканируют, то не найдут ничего компрометирующего. А если тебя? ц и б и к сильнее сжал клинок. Меня невозможно просканировать таким образом. Я симбионт, мое сознание совмещено с древним существом, и его воспоминания часто з а т м е в а ю т мои собственные. Сканирование не будет стопроцентным. Ко мне не докопаться, н а тебя допросить будет сложновато. Сам знаешь, иссушение приводит к оме, а там то аппарат в палате засбоит, то врачи перепутают препараты. Новый магистр не настолько хороший сканер, как соленый у него не получится. То в я игра закончилась, бурят, и не пытайся сбежать. Это мы еще посмотрим. Ты думаешь, я проснусь, сбегу? Нет. Я сам иссушу тебя и предоставлю доказательства твоего предательства барону. Циби к р в а н у л с я вперед, как молния, и меч в его руках аж засвистел, р а с с е к а я воздух. Сантьягу отскочил в сторону, и из его спины появились длинные паучьи лапы. Мы, с а л и с о й чувствовали себя совершенно н е п р и д е л а х Конечно, можно помочь кому-либо из них, но кому? Значит, ты решил проникнуть в хранилище, забрать артефакты и свалить? Сантьягу со смехом отразил целую серию ударов Цыбика. Я невольно вздрогнул, потому что подумал, что этот вопрос касается меня, но нет. Мне нужна только печатка правды, и ты это знаешь. О, артефакт древних тамплиеров, который им так и не помог. Александр в з м а х н у л мечом, и на щеке бурята появился алый порез. Ты знаешь, как он действует. Цыбек ловко отскочил в сторону, и лезвие его меча распороло штанину противника. Хорошо достало, главное внезапно. Бурят п о р х а л как бабочка, отражая удары из сабли и ужасных лап, при этом он еще умудрялся контратаковать, причем весьма успешно. На да, Сантьяго был немного заторможен, особенно тяжело ему давались прыжки или попытки сменить местоположение. Меч ц ы б и к а мелькнул прямо перед его носом, и темные очки с и м б ь о н т а упали на пол. Один глаз Александра был белым, он что, к тому же слепой? Теперь понятно, почему ц ы б и к не боится его. Тебе все равно не пробиться в сокровищницу, придурок. Воскликнул Сантьяго, делая резкий выпад. Сабля коснулась плеча Цыбика и тонкая струйка крови оросила стену коридора. А, ребята настроены серьезно. Сейчас тут все в кровище будет. Я сжимал кулаки, думая, кому бы втащить, о том, чтобы попытаться победить обоих, даже речи быть не может. Они очень крутые. Ты сменил код, да? И завесил все паутиной, ее стерегут мои слуги. Об этом никто не знал, кроме самого магистра. Александр продолжил нападать и начал теснить с ы б и к а к нам. Пришлось даже отойти. Сабля еще несколько раз задела мастера восточных единоборств, а вот он достал Сантьягу лишь один раз, и то в ногу, вместо которой тут же появилась паучья лапа. Ты что, на самом деле думал, что сможешь со мной справиться? Александр рубанул саблей, но ц ы б и к ловко отскочил в сторону и превратил свой клинок в квандао. Он с легкостью отбил следующий выпад и широкое лезвие с гремящими колечками вошло Сантьягу прямо в живот. Тот т о х н у л от удивления и резкой боли и выронил саблю. Вот тебе и конец! Воскликнул б у р я т и бросился в атаку, чтобы добить своего противника. Однако Саша выкинул такой ф и н т которого никто не ожидал. Он выпустил все свои паучьи лапы и уперся ими в пол, потолок и стены коридора. Тело Александра начало изменяться и дрожать, как у эпилептика. Эти чудовищные вибрации передались всему, что его окружало. От же чёрт! Цыбик попытался ударить Сантьягу, но к в а н д а у замерла в воздухе и задрожала. Паук менял само пространство, по крайней мере мне так показалось. Надо валить, заметила Алиса, но было поздно. На потолке полопались светильники, дверь сокровищницы покрылась надписями на неизвестном мне языке, а затем ее вывернуло наизнанку. Вот как банку со шпротами открыть. Нас осыпало строительным мусором и обрывками проводов. Вокруг все задрожало. Я закашлялся и почувствовал, как в мою руку вцепилась Алиса. Вот что бывает, когда сталкиваешься с настоящими магами, прошептала она мне на ухо. Или это была прямая мысль, возникшая у меня в голове. Пол под нашими ногами зашатался, и я ощутил, что падаю куда-то вниз. Сантьягу обрушил пол. Перед глазами блестели радужные искрки, о рядом пролетали разные предметы: столы, стулья, двери, окна, куски стен, люстры, шкафы. С гулом промчался мимо здоровенный сейф, на котором сидел гигантский паук. Мне показалось, что он был удивлен не меньше нашего, но его черные глаза ничего не выражали. Неужели это сам Сантьяго или один из его слуг? Где Цыбик? И тут я услышал звон мечей где-то слева от себя, присмотрелся и увидел яркие вспышки. Эти два маньяка рубятся прямо в полете, что ли? Как у них это получается? Я извернулся и оттолкнулся ногами от пролетающего рядом со мной стола, но меня тут же задело плетеным креслом. Да что творится-то? И тут все замерло. Все предметы застыли прямо в воздухе, и я увидел Алису, сидящую на высоком барном стуле. Она р а с т е р я н н о хлопала ресницами и оглядывалась по сторонам. Ну и дела. Мы находились, чёрт знает где вообще, в каком-то огромном шаре посередине космоса, забитом всяким хламом. с т о я т ь Раздался вдалеке крик Цыбика. Не выйдешь п а с к у д а восьминогая. Я заметил, что снизу поднимается паук. Он перемещался быстрыми скачками по предметам и явно планировал зайти буряту за спину. Это не очень-то и честно. Я схватил висящую поблизости табуретку и запулил ей прямо в многоглазую тварюгу. Паук получил нехилый удар и стал подбираться к нам. Ты что задумал? удивилась ведьмочка, но я ей не ответил. Я уже разбежался по крышке длинного стола, подскочил, оттолкнулся от морозильника и, схватив металлическую гардину для штор, полетел прямо на арахнида. Я уже видел длинные з о г н у т ы е х е л и ц е р ы но Штырь вонзился прямо в розовое нечто между ними и вошел почти на половину своей длины. Отличный удар! Махнатое чудище задергало лапами и полетело вниз, а я приземлился на кусок стены, на котором почему-то висела картина. На ней была изображена красивая девушка с белыми волосами и ф л е й т о й в руках, рядом с ней сидели два каменных чудика. Тролли не иначе. Забавная композиция. От залипания в картину меня отвлек оклик Сантьягу. Я даже замер от неожиданности. Время вокруг сильно замедлилось. Алиса плавно парила в воздухе, пытаясь перепрыгнуть со стола на холодильник, чтобы оказаться поближе ко мне. Зачем ты сюда пришел, Ник? мягко спросил Александр. На чьей ты стороне? На вашей, соврал я. Мне поручили поймать ведьму, чтобы я мог вступить в серую ложу. Испытания. Задание дала Алена, да? Ага. Я не видел Симбионта, но его голос отчетливо звучал в моей голове. А где мы? Я свернул пространство в этой локации, и это стоило мне очень больших усилий. Я надеялся, что магия убьет долбанного каратиста, но он оказался сильнее, чем я думал. Что-то мне подсказывает, что без твоей помощи мне не справиться. Ты лихо разобрался с одним из моих с л у г И ты не в обиде? Настроенно о ж спросил я. Нет, конечно. У меня этих пауков еще несколько здесь, но цыбик их уже добивает. Предлагаю сделку, Ник. Ты знаешь, как меня зовут? Ну, конечно. Сантьяго рассмеялся. Алена мне многое про тебя рассказала, да и Цыбик тоже. Он же пытался отобрать у тебя пламя Садху, верно? Ага. Но он туповат, не знает, что его получить может только достойный. В этом его ошибка. Так что тебе нет смысла ему помогать. Он все равно постарается завладеть твоим светом. Согласен. Я кивнул и начал оглядываться, пытаясь разглядеть Сантьягу среди летающих предметов. Чего ты хочешь, Ник? Просто вступить к нам или, может быть, денег? Лука воспросил голос. Деньги это, конечно, хорошо, подумал я про себя, но связываться с этим типом финансовым вопросом мне показалось большой ошибкой. Я слышал, как он угрожал ц ы б и к у По д и этому к р е н д е л ю ничего не стоит припереться в мою палату и вколоть мне какой-нибудь яд, пока я сплю. Не это ж, никаких личных встреч с этим парнем. Он опасен. Мне нужен артефакт. Осторожно ответил я. Какой? В голосе Сантьягу появилась легкая нотка удивления. Да любой, но такой, чтобы я смог протащить его в реальность, понимаешь? Да, конечно. Но зачем он тебе? Хочу убедиться, что магия сновидений существует на самом деле, а не является плодом моего воображения. Забавно, выходит, что ты недавно занимаешься этим делом, да? Ну, недолго. Неохотно ответил я. Признаваться в собственном нубстве мне не хотелось. Хорошо, у меня как раз есть одна безделица, которой я никак не могу найти применение. Не думаю, что она поможет тебе как-то, но для твоих целей подойдет в самый раз. Утром проснешься с ней в руке, показать. Ну давай. Заинтриговал он меня, конечно, завалить Сыбика за артефакт. Можно рискнуть. Конечно, Сантьягу я не доверял, он тот еще жук, или вернее паук, но выбора у меня не было. Я не хотел просыпаться и уходить с пустыми руками, да и с б о е м отобрать не получится. Держи. Прямо передо мной в воздухе появился маленький серебряный цилиндр со светящимися символами, значения которых я не мог понять. Что это? Удивился я, рассматривая эту штуку уже в своей руке. Она небольшая, сантиметров тридцать в длину. Блин, как я ее в палате буду прятать? Проснусь с таким д е л д а к о м в руке, что ли? Жесть. Это компас, один из двадцати трех, указывает путь к несметным сокровищам. Усмехнулся Сантьяго. Мне банально лень их искать, времени нет. Может, у тебя получится? Сокровища? С п р е д ы х а н и е м уточнил я. Золото, алмазы, вот это все. Балван, малолетний, рассмеялся голос. Самое главное сокровище это не деньги, а знания, уникальное такое, о котором кроме тебя никто не знает, такое, которым можешь пользоваться только ты. А потом уже на этом можно делать деньги. Сразу видно, не о ф и т Не обзывайся. Я схватил компас сильнее и почувствовал, как он обжег мою ладонь стальной, п р о х л а д о й легкий, почти невесомый. Будем считать сделку заключенной. Сантьягу появился прямо передо мной и протянул руку для пожатия. На его ладони горел красным пламенем какой-то знак. Это еще что? Печать мира, ни я, ни ты не сможем нанести урон друг другу, даже если сильно захотим. Вот даже как. Я пожал его руку, и пламя объяло мою кисть, оставив глубокий след на перчатке. Да, но ее насквозь прожгло до самой кожи. А теперь продолжим бой. Все вокруг ожило и заиграло красками. Почему-то я чувствовал, что совершил ошибку, но где я прокололся понять не мог. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Я убрал компас в карман шорт и прыгнул на шкаф париметров от меня, чтобы победить Сыбика мне потребуется пламя Садху. Без него я не смогу нанести ему нормальный урон. Я перескочил через пару столов и большой кусок двери, прежде чем увидел своего противника. б у р я д т как раз добивал последнего паука стража. Да, он держится молодцом, но видно, что его уже потрепали. Левая с к у л а рассечена, один глаз залит кровью, да и сам он пошатывается. Но меч держит уверенно. Резкий взмах, и паук лишился передних лап и скатился по бетонной плите вниз. Цыбик тяжело дышал, и мне даже стало его жалко. Но уговор есть уговор. Я оттолкнулся от двери и подлетел к площадке, на которой стоял мастер серой ложе. А «Э, это ты, Цыбик поднял меч и направил его на меня. Подлая скотина, все-таки смогла тебя подкупить, да? Думаешь, что я стану вести с тобой переговоры или умолять о пощаде? Не дождешься. Я всегда сражаюсь до конца, каким бы он ни был. Ну-ну, я помню, как ты с б е ж а л от нас о б ъ я т ы й синим пламенем. Ответил я и встал в стойку. Честно, мне не хотелось сражаться с ним, но я уже чувствовал себя обязанным, да и артефакт уже в кармане. ц и б и к кинулся на меня как разъяренный раненый тигр. Большинство ударов я отразил элементарными блоками, но он все равно достал меня и резкая боль пронзила мое бедро. Вы все сдохнете и паук и ты и твоя ведьма. б у р е то было не остановить. Он превратился в настоящую машину для убийств. Было бессмысленно как-то достучаться до него. Он уже б е р с е р к лишённый какого-либо разума. Но это и понятно. У него теперь вопрос жизни и смерти. Он должен убить нас всех, иначе ему конец. Я отбил еще одну серию ударов и отскочил назад, метнув ц и б и к а шляпу. Он отразил ее в сторону и бросился ко мне, но тут у него под ногами появились цепкие колючие корни. Они моментально обвили лодыжки, и мастер рухнул лицом в пол. Конечно же, это была Алиса. Я обернулся и увидел, что она сжимает в е т в и с т ы й посохи что-то шепчет. Да что по вас м а г и ебучие! ц ы б и к начал подниматься, но я уже был рядом. Не люблю бить лежачих, но что поделать? Металлический сабатон с л я з г о м боднул мастера прямо в лоб, д а с т такой силой, что тот аж кувыркнулся назад. Он попытался встать, но ветви мешали ему. Он перерубил их одним взмахом, но я был уже рядом. Играть в рыцаря мне совсем не хотелось. Собственная боевая ярость уже бушевала внутри меня. ц ы б и к у ворачивался от пинков, как мог, а потом ловко подсек меня хитрой вертушкой и все-таки сумел подняться. Да, он мастер восточных единоборств, не то что я. Острый меч вонзился мне прямо в плечо, и я чуть не прокусил губу от злости и боли. Хоть это и сон, но все ощущения были реальными. Я схватил клинок левой рукой и медленно вытащил его. Цыбик удивленно смотрел, как вокруг меня разгорается синее пламя. Не делай этого, идиот! крикнул он, но было поздно. Я себя уже совсем не контролировал. Во мне снова пробудился злой двойник, который жаждал только боя. Огонь перекинулся на мои кулаки, и я ринулся в бой. Никакой боли я уже не чувствовал. Острый клинок пару раз полоснул меня по груди, но мне было плевать. Горящие кулаки обрушились на Цыбика. Удар с лева, справа, в грудь, п п е р к о т в пах. Я лупил с такой с к о р о с т ь ю что мне позавидовал бы любой персонаж из моей любимой игры. Это настоящее бруталити. Цыбик попытался отбивать мои атаки м е ч о м но я выбил его с пятого удара и принялся месить каратиста. Да, голыми руками он уже от меня не отобьется. Ему просто не хватало скорости, плюс он уже был сильно измотан. Каждый мой удар оставлял на его теле глубокие раны с обгоревшими краями. Э -э, ему сейчас достанется больше, чем о н и Наконец Цыбик понял, что проиграл. Не смог он выстоять против моей комбы X A C Z B X A C Z B X и победа у меня в кармане. Придурок! – выдохнул Цыбик и повалился на спину. Измордовал я его знатно, конечно. У тебя получилось, воскликнула довольная Алиса и приземлилась возле меня. Извини, что не приняла активного участия в бою, нам девочкам не положено. Спасибо за побеги, ты смогла его задержать. Поблагодарил я ее. Этой помощи хватило. Синее пламя продолжало бушевать вокруг меня. А где Сантьягу? Паук не заставил себя ждать. Он возник прямо позади Цыбика, огромный белый с длинными как сабли хелицерами. Не произнеся ни слова, он наклонился над сидящим Цыбиком и схватил его своими клыками. Поднял высоко вверх и с и л о й свел педи пальпы. Послышался хруст, и Цыбика буквально переломало. Он превратился в трепичную куклу без костей и начал бледнеть. Сантьягу иссушает его. Алиса прикрыла глаза и спряталась за меня. Да, теперь мне стоит серьезно подумать. А ту ли я сторону выбрал? Кто тут ужаснее, мастер-каратист или человек-паук? А что будет дальше? Если Сантьягу нападет на нас, то мы дадим ему достойный отпор, и он это знает. Мы смогли победить ц ы б и к а справимся и с ним, но ведь между нами есть договор. Никто не нанесет никому никакого урона, а так ли? Паук продолжал двигать хелицерами, и скоро мастер-каратист исчез совсем, растворился, словно его и не было. Мы с Алисой замерли, наблюдая за дальнейшими действиями гигантского арахнида, а он не особенно и торопился. Подвигал лапками и принялся счесывать волоски с задницы. Все его восемь черных глазок смотрели прямо сквозь нас, а он точно нас видит. Я что-то сомневаюсь. Эй! крикнул я и сделал шаг вперед. Восьминогое чудище тут же оживилось и приняло образ Сантьягу. Извините, я почти забыл о вашем присутствии. Все-таки я полноценный симбионт, и паук полностью перехватывает контроль над моим сознанием. Александр улыбнулся, и я заметил, что его слепой глаз снова обрел цвет, восстановился. Вот это да, вот это регенерация. Я выполнил свою часть сделки, напомнил я. Да, это здорово. Спасибо. Я очень рад, что все закончилось именно так и н е к а к иначе. Ты молодец, Ник. С тобой приятно сотрудничать. Так мы можем идти? Конечно. Сантьяго подошел к нам поближе. Но только после того, как утрясем одну мелочь. Это еще какую? С подозрением спросил я. Пламя Садхуник, ты уже большой мальчик и должен понимать, что оно мне нужно, оно всем нужно. Да зачем оно тебе? воскликнул я. Московский Ковен породил чудовище, которое скоро начнет мстить и убивать на право и налево. Противостоять ему будет очень сложно, он придет за мной, так что мне как никому другому пригодится это пламя. Просто отдай мне его. А достоин ли ты? С вызовом спросил я и сжал кулаки. Сейчас этот паучило гребет, по с а м о й не хочу. Конечно, ник. Сантьягош расплылся в наглой улыбке. Я достоин всего в этом мире. У тебя очень высокая честь свой, ты будешь за это наказан, тебя сожрут фазовые волки. Угрожающе пообещала Алиса. Да ладно. Александр взмахнул рукой и ведьму опутала плотная белая паутина. Она упала на землю и принялась дергаться, пытаясь освободиться. Да ты нарываешься! Я двинулся прямо к Сантьягу, но его палец уже был направлен на меня. Обожаю детей юных сновицев, д рассмеялся он. Вы такие наивные дурачки, приходите в мир осознанных сновидений, развлекаетесь в своих песочницах, думаете, что все это внутри вашей головы. Ник, ты же думаешь, что все это сон, да? А можешь ли ты проснуться? Давай попробуй. Чёрта с два ты проснёшься, пока находишься в моей реальности. Здесь т о л ь к о я решаю, кто и когда покинет это место. У меня другие правила. Давай, перестань в ы к а б е н и в а т ь с я и отдай мне светсадху. Не заставляй меня забирать его силой. Я же дал тебе артефакт, я отдаю тебе и эту ведьму, а ты победил Цыбика и отдашь мне свое пламя. Все честно. Мы так не договаривались. Жизнь такая штука, Ник. Сантьяго лукаво подмигнул мне. Нельзя сразу предусмотреть все. Порой приходится что-то менять по ходу пьесы, и это прекрасно, не находишь? Нет, ты просто поганый предатель и б а л а б о л воскликнул я и приготовился к драке. Краем глаза я заметил, что Алиса уже выбирается из паутины. Свет Сыбика теперь внутри меня, н и к сопротивления бесполезно. Не хочешь отдавать пламя? Так я возьму его сам. Сантьягу вытянул руку и раскрыл ладонь. В это же мгновение мне свело правое предплечье, и я увидел, как синий огонь стал угасать. Что происходит? Меня начало трясти, а правая кисть заныла от тупой боли. Это хитрая печать, приятель. Сантьягу довольно улыбнулся. Да, я не могу убить тебя или сушить, но забрать пламя смогу. Ты останешься в живых, но уже больше никогда не получишь такой же мощи, что прежде. Ты проиграл, б о л в а н Я попытался дернуться, но меня словно парализовало. Между мной и Симбион там появилась тонкая энергетическая нить, по которой пламя уходило от меня к нему. Я отчетливо видел ее. Кто его тебе дал, мальчишка? Настойчиво спросил Александр. Кто, отвечай мне, не имеет смысла скрывать имя и образ этого человека? Шаман в топях, похож на индуса, ответил я. А теперь понятно. Вещи Олег не иначе. Этот хитрожопый мудак все-таки подстраховался. Знает, что за его шкурой приду т рано или поздно и решил слить пламя, а бы кому. Очень умно, но я надеюсь, что его выпотрошат и его королеву тоже. Я к тому времени уже буду готов встретить ангела мщения. Ник, Алиса полностью освободилась от паутины и схватила меня за руку. Уходим. Чёрта с два! закричал Сантьяго, и я увидел, что нить стала ещё ярче. Симбион тянул из меня пламя с удвоенной силой. Не у тебя одного есть артефакты. Алиса вскинула руку, и я увидел на ее пальце светящуюся звезду. Позади нас загудел портал, и ведьма потащила меня прямо к нему. Александр выхватил саблю, но не рискнул сделать и шага. Нить истончалась, и он боялся прервать ее. Я же чувствовал себя совершенно обессиленным. Только что я дрался как дракон, и вдруг все закончилось. Теперь меня тащит хрупкая девушка. Каждый шаг давался нам все тяжелее. Сантьягу медленно двигался за нами, продолжая истощать меня. Да катитесь вы к черту! воскликнул он. Я уже получил, что хотел. Когда разберусь с Ведмаком, ь то найду и вас. Я силен как никогда. Алиса дернула меня назад, и земля ушла из-под моих ног. Я понял, что нить порвалась, и я упал в портал. Сантьягу переиграл меня. Он обманщик. Мало того, что с моей помощью он победил своего конкурента, так и еще и з а б р а л мой свет. Я летел куда-то вниз и пытался увидеть синее пламя в своих руках, но его не было. Я был опустошен. Мой главный козырь, который помогал мне против любого врага, был похищен. Мало того, я усилил своего врага. Да, Сантьягу теперь мой враг, и я с удовольствием разобью ему рожу, если встречу. Портал выбросил нас на мрачную свалку. Алиса тут же запачкалась, но я не обратил на это никакого внимания. Зачем ты вообще помог ему, Коля? – спросила она, помогая мне встать. Он дал мне артефакт. Ответил я и достал компас из кармана. Видишь? Вот значит как. Ведьма внимательно осмотрела предмет. А ты знаешь, куда он указывает и как им пользоваться? Нет, и мне не нужно этого знать. Я хочу его продать вам. Хм, хорошо, Ник. Алиса присела рядом со мной и посмотрела на свой перстень, который продолжал светиться. Если бы не звездочка, нам бы был конец. Этот Сантьягу конченый ублюдок. Он бы ссушил нас обоих. С ним нельзя ни о чем договариваться. Откуда у тебя такой артефакт? – спросил я. Мне его подарил один аномирец, но предмет одноразовый. Я его берегла на самый крайний случай, и он настал. Спасибо. В какой больнице ты лежишь? Скажи номер и свою фамилию, мы придем к тебе завтра или послезавтра. С деньгами? Тут же уточнил я. Думаю, да. Ты больше не осознавайся. Возьми передышку, туль по с в о ю навести. Все будет хорошо. Алиса потрепала меня по плечу, и я почувствовал, что меня начинает выбивать. Перед глазами все поплыло, но я успел сообщить свои координаты. Надеюсь, что ведьмочка все-таки запомнила мои слова.